11 августа. Последние два дня — тупик. Ничего. Где-то я свернул не туда. Я получаю уйму ответов на разнообразнейшие вопросы, кроме самого главного. Каким образом регрессия Алджернена связана с основными теоретическими предпосылками эксперимента? К счастью, мне достаточно известно о работе мозга, чтобы мучиться впустую. Я не поддамся панике и не сдамся, или, что еще хуже, не начну искать ответы там, где их нет. Я перестану думать о проблеме и дам ей созреть. Возможности сознательного уровня исчерпаны, так что пусть поработает таинственное подсознание». Удивительно, как все мои силы концентрируются на одной единственной задаче. Но если я поддамся этому чувству и начну отдавать все силы ей одной, это ничему не поможет. Интересно, сколько загадок остались нерешенными только из-за того, что ученые или слишком мало знали, или слишком верили в себя и возможности управления процессом созидания. Я решил ненадолго оторваться от работы и сходить на коктейль, который миссис Немур устраивала в честь двух членов совета директоров фонда Уэлберга, чьи голоса имели решающее значение при распределении дотаций. Я пригласил Фэй, но она сказала, что у нее свидание и вообще она лучше пойдет потанцует. Вечер я начал с благим намерением быть приятным собеседником и завести новых друзей. В последнее время у меня возникает много трудностей в общении с людьми. Не знаю, кто больше виноват в этом, но любой разговор, затеянный мной, иссякает уже через две минуты. Почему? Неужели меня боятся? Я взял бокал и отправился в путешествие по огромной гостиной. Несколько маленьких компаний оживленно что-то обсуждали. Присоединиться к такой группе для меня — дело совершенно невозможное. В конце концов, миссис Немур загнала меня в угол и представила Хайраму Харви, одному из директоров. Миссис Немур — привлекательная женщина, сорок или чуть больше, светлые волосы, Много косметики и длинные ярко-красные ногти. Уцепившись за локоть Харви, она осведомилась у меня. «Как продвигается работа?» «Хорошо, благодарю вас. Как раз сейчас я бьюсь над довольно трудной задачей». Она улыбнулась и закурила. «Все очень благодарны вам за помощь. Правда, мне представляется, что вы охотнее занялись бы какой-нибудь собственной темой». «По-моему, куда интереснее создавать что-то свое, чем заканчивать работу, начатую другими». «Надо отдать ей должное, она ни на секунду не давала Харви забыть, что именно ее муж должен получать кредиты». Я не мог удержаться от искушения ответить в том же стиле. «Никто не в состоянии предложить нечто совершенно новое, миссис Немур». Каждый исследователь начинает работу на развалинах идей предшественников. Значение имеет только конечный вклад в сумму знаний. Конечно, конечно, она говорила скорее со своим пожилым гостем. Жаль, что мистера Гордона не было с нами с самого начала. О! Она рассмеялась. «Простите, я совсем забыла. Вряд ли вы были тогда в состоянии заниматься психологическими исследованиями». Харви тоже улыбнулся, и я решил промолчать. «Нельзя, чтобы последнее слово осталось за мной. Это будет действительно плохо». Я заметил Штрауса и Барта. Они беседовали с Джорджем Рейнером, вторым человеком в фонде Уэлберга. Штраус говорил, «Мистер Рейнер, основная трудность в таких исследованиях — получить деньги и не оказаться связанным по рукам и ногам требованием практических результатов. Когда кредиты выдаются под строго определенные цели, мы практически не в состоянии работать». Рейнер покачал головой и помахал огромной сигарой. Наоборот, проблема как раз в том, чтобы убедить совет директоров в чисто практической ценности работы –